Все рушилось, и я никак не мог понять, почему оно рушится. Сама по себе ситуация по-прежнему не казалась мне безвыходной, выкручивались же мы как-то до сих пор. Что меня по-настоящему убивало, так это мелкие подробности, неуловимые, но физически ощутимые перемены во всем мире, начиная с атмосферы в доме у моста. Все бы ничего. Я был готов стоически перенести внезапный приступ мизантропии Джуффина, избыток яда в репликах Мелефара, арктический холод, притаившийся в глазах сэра Кофы. Но невыразимое чудесное настроение, обитавшее в этих стенах, как-то... Незаметно растаяло, словно и не было его никогда. Теперь мне казалось, что я медленно погружаюсь в глубины океана, И давление неумолимо возрастает с каждым метром еще немного, И окажется, что на такой глубине мне, беспомощному ныряльщику, Ничем не защищенному от безжалостных законов физики, уже... Не выжить. Разумеется, если бы не дикая выходка, миломорие, Все было бы не настолько паршиво. Катастрофы мирового масштаба Очень скверно сочетаются с личными неприятностями. По собственному опыту знаю, Что и с тем, и с другим вполне можно справиться, Но только не одновременно справиться, Я снова попробовал послать ей зов, бесполезно. У меня даже голова разболелась. Верный признак того, что тебе сопротивляется хороший колдон. Какая ты у нас оказывающая могущественная радость моя. Можешь ведь, когда хочешь, печально подумал я, извлекая из кармана очередную сигарету. Курить, впрочем, было не менее противно, чем думать о еде, а от кофе меня и вовсе тошнило, но привычный ритуал хоть как-то помогал отвлечься от апокалиптических настроений. Наконец, мне пришло в голову, что надо поговорить с Шурфом. Этот парень всегда действовал на меня успокаивающе. Уехал он там или нет, но я здорово надеялся, что уж он-то не откажется со мной пообщаться. Он действительно не отказался. Отозвался на мой зов сразу же и, как мне показалось, был даже рад меня услышать. Хотя, с другой стороны, у Шурфа и по лицу ты не поймешь, рад он или нет, а уж во время безмолвного диалога и подавно. — Приятно услышать тебя, Макс, — вежливо сказал он. Можно подумать, я послал ему зов исключительно для того, чтобы поздороваться. — Ты еще в Еха? — спросил я. — Уже нет. — Но почему ты так быстро смылся? Без тебя мне тут совсем хреново, дружище. Наверное, ты принял разумное решение, но, в конце концов, есть еще несколько дней. Мало ли, какой выход мы успели бы придумать. Я уехал только потому, что таков был приказ сэра Джуффина Халли, который, к твоему сведению, все еще является моим непосредственным начальником. Джуффин дал мне всего час на сборы, И велел уезжать как можно дальше, желательно на другой континент, если уж я до сих пор толком не выучился перемещаться между мирами, как он сам выразился. Признаться, это распоряжение привело меня в некоторые замешательства, но я исполнил приказ, как того требует служебная дисциплина. Ничего не понимаю, растерялся я. Джуффин сказал: Что это было твоё собственное решение подать в отставку и уехать. Но он его детской полностью одобряет, объяснил, что в сложившихся обстоятельствах ты представляешь для нас страшную угрозу, стращал младших сотрудников безумным рыбником. Ясно, сухо отозвался Шурф. Значит, я подал в отставку. «Что ж, спасибо за хорошую новость. Хочешь дельный совет, Макс?» «Еще бы!» «Уноси ноги из еха», — лаконично сказал он. «Как это?» — опишу я. «Куда?» «Куда угодно. На твоем месте я бы непременно воспользовался опытом путешествий через Хумгат. Во Вселенной много миров, Макс». Будет жаль, если тебе придётся заплатить жизнью за страстную привязанность к одному из них. Но почему ты уверен, что мне непременно придётся заплатить жизнью? жалобно спросил я. Нечего сказать, поговорил с хорошим человеком, чтобы успокоиться, потому что полное чудес и делическое существование среди добрых друзей, которые ты так любил, — Заканчивается. Вернее, уже закончилось, — сурово ответил Лонли Локли. — В битве за пустое сердце каждый будет играть за себя, а ты играть за себя пока не умеешь. Впрочем, по большому счету ты вообще не умеешь играть. Когда ставки становятся по-настоящему высоки, Тобой руководят исключительно искренние привязанности. Они-то тебя и погубят. — Думаешь, все так плохо? — недоверчиво спросил я. — Но мы уже, кажется, нашли выход. И я вкратце пересказал ему итоги недавнего священия. — Плохо дело, Макс. Твои слова подтверждают мои самые худшие опасения. отозвался он, когда я закончил. Джуффин уже начал свою последнюю решающую игру, и это мне очень не нравится. — Что ты хочешь сказать? — Ничего определенного, Макс, ничего такого, что можно четко сформулировать. Просто имей в виду, что сэр Джуффин Халли Не рассказал вам самого главного. Что за самое главное такое? Испугался я. Что всё ещё хуже? Этому проклятому цветку нужна не одна жертва, а гораздо больше. Нет. Цветок действительно готов принять только одного, но не жертву, а избранника. Видишь ли, отдать свою кровь пустому сердцу вовсе не значит умереть, как сказал вам сер Джуффин. Позволь процитировать тебе небольшой отрывок из древних хроник. В последнее время я так часто обращался к этой книге, что многое запомнил наизусть. Неизвестный автор текста Был свидетелем последнего цветения пустого сердца в кровопролитной битве, за которую победил некий сэр Синема. В позднейших хрониках этого героя называют великим магистром, но я не уверен, что в те времена действительно существовали магические ордена. Такое допущение противоречит остальным данным. Впрочем, это частности. Лучше послушай. Только тот счастливец, кто сумеет напоить влагой своего несовершенного тела пустое сердце, узнает вкус истинной жизни. Ему станет ведомо, ради какого великолепия рождаются люди, Живые существа, и обитаемая Вселенная будет всего лишь одной из драгоценных игрушек в его сокровищнице. Надеюсь, ты понимаешь, что это всего лишь метафора, беспомощная попытка описать нечто, неведомое автору этих строк. Никто не знает, что именно случилось с этим отважным господином Синемой. Но можешь не сомневаться, Макс, тот, кто отдаст свою кровь пустому сердцу, не умрёт. Скорее уж наоборот. Ничего себе. А я-то всё гадал, кому придётся стать жертвой и будет это добровольный выбор или, как водятся в таких случаях, не очень-то добровольный. Слушай, а Джоффин точно об этом знает? Может быть, он просто читал другую книжку? Можешь мне поверить, Джоффин знает куда больше, чем я. Возможно, именно поэтому он и позаботился, чтобы я как можно скорее покинул Ехо. Забавно, а ведь у меня действительно неплохие шансы стать избранником пустого сердца. Достаточно отправить на покой Шурфа Lonely Lockly и призвать на помощь безумного рыбника. Неожиданно закончил он В его заявлении не было ни заночливости, ни героического пафоса, ни даже смутных сожалений, обычная констатация факта. "Думаю, что так", согласился я. "А почему в таком случае?" Я нерешительно запнулся, поскольку признаться мне очень не хотелось, чтобы он передумал. Почему я не остался принять участие в состязаниях? переспросил он. Есть несколько причин, Макс. Во-первых, я действительно счел нужным подчиниться приказу своего начальника. Что бы ты об этом ни думал, но это не дурацкая причуда ретивого служаки, а всего лишь дань дисциплине, которая помогает мне сохранять рассудок в любых обстоятельствах. Безумцем я уже был довольно долго, и пока, знаешь ли, не готов добровольно вернуться в этот ад. Во-вторых, совершенно ясно, что сражаться мне пришлось бы с тобой и с Джуффином. А перед вами обоими у меня есть своего рода обязательства, которые не позволяют мне рассматривать вас в качестве соперников. Каждый из вас в своё время спас мне жизнь. К тому же вы оба помогли мне соприкоснуться с настоящими чудесами, без которых человеческое существование кажется мне пустым и бессмысленным. Серф шурф замолчал, но когда я уже решил, что всё сказано, он вдруг добавил: "Впрочем, даже не это главное, Макс. Просто меня больше не интересуют вещи, за обладание которыми надо сражаться с другими людьми. Этого добра в моей прежней жизни было" Более чем достаточно. Возможно, древние хроники рассказывают правду, и пустое сердце действительно способно открыть своему избраннику невероятные вещи. Но я не нуждаюсь в его дарах. На них свет клином не сошёлся, знаешь ли. Ты меня окончательно напугал, пожаловался я. Боюсь, что недостаточно, возразил он. Ты ведь не собираешься последовать моему совету, то есть смыться? Я ещё не знаю, Шорф, я подумаю. Смотри, предупредил он. Потом будет поздно. Впрочем, это твоя жизнь, поступай, как знаешь. Мы распрощались довольно сдержанно. Мне показалось, что сэр Лонн Лилокли решил махнуть на меня рукой. В конце концов, своё мнение он уже высказал и понял, что уговаривать меня напрасный труд. Оно и правильно. Я был настолько оглушён, что вообще с трудом понимал, на каком свете нахожусь. Я положил голову на руки, закрыл глаза, И некоторое время старался вообще ни о чём не думать. Страница сгорела. Ты спишь тут что ли, Макс? удивлённо спросил Джуффин, выглядывая из кабинета. Теперь он выглядел приветливым и весёлым, совсем как прежде. Ну ты даёшь. А я-то старый дурак, терпеливо жду тебя в кабинете в полной уверенности, что ты пошёл жрать. Заходи уж, горькое моё Я поднял тяжелевшую голову, потом оторвал от кресла не менее тяжелевшую задницу и вошел в кабинет. Джуффин аккуратно закрыл за мной дверь и занял свое место. "Что, хреново тебе?" с неожиданным сочувствием спросил он. "Ничего, сэр Макс. Это только начало. Дальше будет еще хуже". "Спасибо", утешили, огрызнулся я. "Кстати, я только что разговаривал с Шурфом. послал ему зов, чтобы возмущённо спросить, на кого ты нас оставил, и выяснил, что я сам отправил его в отставку, невозмутимо кивнул Джуффин. Так оно и есть. Скажи тебе больше. За это утро я сказал так мало правды, что сам удивляюсь такому достижению. Признаться, я-то опасался, что давно потерял форму. Вы не потеряли форму, вздохнул я. Настолько не потеряли, что мне не по себе делается. «Так и должно быть», — отрезал Джуфин. Некоторое время изучающий меня разглядывал, потом, понимающий, кивнул. «Сэр Шурф не поленился поделиться с тобой информацией, извлеченной из старых книжек? Что ж, тем лучше. Он избавил меня от необходимости везти тебя в библиотеку. Я, знаешь ли...» Не мастер шпарить наизусть длинные цитаты. Угадайте, о чём я сейчас вас спрошу, буркнул я. Можешь мне поверить, уже угадал, обезоруживающе улыбнулся Джуффин. Я готов ответить на твой вопрос, Макс, даже если ты так и не решишься его сформулировать. Можешь мне поверить, от тебя я ничего скрывать не собираюсь. Собственно говоря, На тебя вся моя надежда, он на мгновение умолк, потом нетерпеливо махнул рукой. Да что там долго говорить? Ситуация такова, Сэр Макс. Я не собираюсь упустить этот шанс. Такой подарок величайшая из стаин этого мира к моим услугам. Вы имеете в виду пустое сердце? спросил я, не в силах скрыть охвативший меня почти панический ужас. Но ну уж по крайней мере не ужин у мадам Жижинды, неожиданно расхохотался шеф. Слушай, сэр Макс, давай сразу договоримся. Всё, что ты думаешь по этому поводу, хмм, думай себе на здоровье, а мне Пересказывать не трудись. Я и сам знаю, что сейчас творится в твоей бедной голове. И, честно говоря, плевать хотел на твои душевные муки. Мне нужно получить пустое сердце, и я его получу. А ты мне поможешь. Каким образом я-то вам помогу? Насколько я понимаю, я могу помочь. Или уместити отсюда ноги, пока не поздно, или переждать это дивное событие в собственном подвале под глубоким наркозом, или же путаться у вас под ногами с энтузиазмом, бряцая каким-нибудь дурацким оружием. Вы ведь сами говорили, что зов этого вашего ботанического чуда распространяется на всех без исключения, на людей. «Сэр Макс, только на людей!» «С иезуитской улыбкой», — сказал Джуффин, «а не на вершителей, да еще и рожденных в ином мире». «Ты будешь в полном порядке, мальчик, можешь мне поверить. Именно поэтому мне и нужна твоя помощь». «Как ты думаешь, зачем я вообще затащил тебя в этот мир?» Почему возился с твоей персоной и чуть ли не пылинки с тебя сдувал? Потому что мне понравились твои прекрасные глаза? Ну, так можешь мне поверить, без них я бы как-нибудь обошелся.